Интерьер. Вольва. Ночь. Чарли не забыла о наручниках Джоша. Она всегда держала их в уме, такие холодные и плоские в переднем кармане джинсов. Она просто не знала, каким образом их использовать. Только когда Робби запихнул её под воду, она наконец поняла. И теперь, защелкнув второй браслет вокруг руля, Чарли с удовлетворением осознала, что ждала не зря. Она хотела вынырнуть, но машина была почти заполнена водой. Высота воздушной прослойки сверху уже не превышала восьми дюймов воздуха. Впрочем, этого хватало, чтобы Чарли могла запрокинуть голову и заговорить. Чего нельзя было сказать о Робби. Благодаря наручникам, приковавшим его к рулю, он уже не мог держать рот над поверхностью. Ватерлиния теперь поравнялась с его носом. И он поднял на Чарли свои большие, как у Бэмби, глаза. Всего несколько часов назад этот взгляд растопил бы сердце Чарли. Сейчас она чувствовала только гнев. Робби продолжал умоляюще смотреть на нее. Похоже, он думал, что у нее есть ключ от наручников. Он ошибался. Даже если бы она знала, где ключ, она черт возьми не использовала бы его, чтобы освободить Робби. Это за Мэдди!» сказала Чарли, зная, что он все еще слышит ее. Затем подняла плоскогубцы, которые схватила с пола, когда была под водой. А это за марш.